340. Матерь мира. Удел духа творчества и творчество цель его бытия. Все, что существует в космосе в проявленном виде, создано мыслью, творческой мыслью духа. Также и невидимый мир полон созданными мыслью формами. Каждая звезда, каждая планета, каждое солнце создано творцом их, духом, который когда-то был человеком. Мало создать, надо созданное довести до его завершения. Много забот у пламенных логосов о созданных ими мирах. В этих заботах им помогают иерархии духов, и это заботы космические. Творчество удел человека во всех мирах, невидимых и видимых. Творит человек на земле, но еще более напряженно и свободно освободившись от тела. Продукты творчества его в ауре вашей планеты тоже располагаются по полюсам света и тьмы, как явление плотного порядка. В сферах моих полюсность есть, но она отлична от вашей. Полюс проявленных форм противополагается полюсу непроявленного. Хаос непроявленного служит антитезой творящего света. Способность творить приобретается воплощениями в плотном мире. созданные мыслью в пространстве формы живут. Характер творчества обусловливается высотою духа и силой, накопленного сокровища. Творит дух огнем камня. Вот почему умножение сокровища камня является целью земных воплощений, ведущих к владению процессом космического творчества. Но творчество пространственное, творчество невидимое, доступно человеку и на Земле в телефизическом, ибо мыслью человек постоянно творит и творческой мыслью намечает себе он пути в сферах тонкого мира. И на тот период времени, когда будет он освобожден от физического тела, надо многое знать, чтобы творчество это было в гармонии с космическими законами. Их можно изучать на Земле. Огненное учение мое. даваемое владыками света, вводит сознание в круг действий этих законов. Ничто из происходящего с человеком на земле и утвердившегося в его сознании не остается без последствий после освобождения от тела. Имеет значение все продуманное и прочувствованное духом. Это выражено в писаниях ваших мыслью о том, что за каждое слово придется дать ответ в мире надземном. Только не Богу, но самому себе. Ибо мыслями, принятыми в сознании и утвержденными Духом на земле, определяется путь его в пространстве, в надземном. Связанное на земле останется связанным там, и признанное на земле там будет утверждено Духом. Закон неизменен. Посеянное, именно посеянное в сознании, вмещающим все и могущим отзвучать в соответствии полном на каждую энергию Духа, что посеешь, то и пожнешь, Формула не земная, но космическая. Поэтому сеять можно спокойно и уверенно, зная, что великое пространственное вместилище дает всходы в полном соответствии с характером посеянных зерен.